22 августа 2010 года. Вечер. Восточнее Адена. Провинция Бьян. Йемен. Кэмп Факстрот Успокоился отец только, когда мы были уже на побережье, у самого Адена. Город мы проскочили, не заезжая. Он на полуострове расположен и окружен со всех сторон горами, и двинулись дальше. А уже через десять минут наш внедорожник свернул с дороги и проехав с километр по положенным на землю бетонным плитам, остановился около чекпоинта. Длинный серый, уходящий далеко в обе стороны бетонный забор, выше человеческого роста, бетонные блоки, положенные так, чтобы не прорваться сходу. Советский бронетранспортер БТР-70 в пятнистой камуфляжной окраске пустыня. Грозно уставившийся раструбом ствола, крупнокалиберного пулемета в сторону трассы и... Несколько американских солдат с карабинами М4 и пулеметами. Кто-то прятался от зноя под палаткой, подвешенной на нескольких стальных штырях, чтобы давать тень караульной группе. Кто-то держал под контролем нашу машину. Отец опустил стекло в джипе. «Все в порядке, он со мной». Старший поста с сержантскими погонами показался мне смутно знакомым, но ни я его, ни он меня не узнал. Невиданное дело. Ни одного из солдат на форме и не было нашивки с именем. Сержант, проверив какие-то документы, махнул рукой и отошел в сторону. За забором была самая настоящая военная база, крупная даже по американским меркам. Какие-то панельные строения, ряды ангаров, снова строения. Все дороги на базе были выложены бетонными плитами. Вдалеке виднелась диспетчерская вышка, на вид рабочая, и там же торчал целый лес антенн. Техника. В основном здесь были вертолеты, на бетонке ровными плотными рядами стояли и русские Ми-8, наши Синайт, Систелиан боевые суперкобры. Чуть дальше у больших ангаров было не меньше трех Си 130 и несколько легких двухдвигательных Си 27. Прямо у забора в ряд стояла техника, как колесная, так и гусеничная. В основном хаммеры, мрапы и Лав 25 с различными надстройками, но встречалась и советская. Все выкрашено в пустынный светлый цвет, обвешено решетками. На многих решетках есть опаленные дыры от гранат ПГ 7 Техника, значит, не новая. У ангаров стояли внедорожники и «Хаммер», почти все вооруженные пулеметами и гранатометами, с большими надстройками на крыше, прикрывающими пулеметчика со всех сторон, бронированные по иракскому варианту. Народа на базе было много. Обслуживалась и заправлялась техника, пока мы ехали к дальним ангарам. Один из вертолетов взлетел. В целом все это походило на подготовку к какой-то боевой операции. Командование базы размещалось в длинном трехэтажном здании, сильно похожем на жилой дом, подъезды, балконы. Построен он был, видимо, еще в те времена, когда здесь были русские. С торца угадывался рисунок красного флага и какие-то надписи на арабском. Сейчас это почти все затерлось. Отец остановил машину. Прямо рядом с первым же подъездом мы вышли. У каждого подъезда стоял пост из двух морских пехотинцев, четко козырнувших нам. Мы честь не отдавали, просто кивнули, потому что ни у меня, ни у отца не было головного убора. Нам ответили тем же. Документы проверять не стали. Поднялись на самый верх, на третий этаж. Там на лестничной площадке была еще одна лестница, стальная, грубо окрашенная из стальных прутьев. Вела она наверх в какой-то люк. «Вот там и есть наш клуб. Мы его назвали «Зеленая зона». Сейчас там никого нет, не ни время. Лезь наверх, а я сейчас». Клуб, зеленая зона и впрямь был обставлен так, как только это возможно в спартанских походных условиях. Часть крыши была завешена маскировочной сетью, по краям крыши были уложены ящики и мешки с песком. Едва ли не половину крыши занимала абсолютно ровная площадка, на которую мог приземлиться средний вертолет. Есть такие площадки быстросборные из алюминиевых плит. Сейчас там никого и ничего не было. По остальной же части крыши в живописном беспорядке были распределены те же ящики из-под боеприпасов, пляжные шезлонги, непонятно как тут оказавшиеся, обычные старые стулья. Морская пехота обустроила быт как умело. Бросив свою поклажу на один из ящиков, я подошел к краю крыши. И смотря с высоты третьего этажа, убедился, что база эта по размерам еще больше, чем мне раньше представлялось. Господи, да тут техники больше, чем на полк. Стоящая в шеренгу у забора техника была не единственная из тех, что здесь имелось. Дальше залетным полем было большое огороженное пространство, и там тоже все было забито техникой, стоящей шеренгами машина к машине. Я оглянулся, подтащил стул к самому краю, уселся в раздумье. Что бы это ни было, ничего хорошего ждать впереди не стоило. Новый темнокожий президент, когда только шла предвыборная кампания, пообещал вывести войска из Ирака за шесть месяцев. Потом этот срок непонятным образом удлинился, но войска все же стали выводить. Теперь, похоже, выясняется, что президент не сказал нам главного. Войска выводятся всего лишь в соседнюю страну. На крышу поднялся отец. Каким-то чудесным образом он умудрился протиснуться в тесный люк, еще и с чашками чая в руках. — Ну и как ты думаешь, на что все это похоже? — спросил он, подтаскивая ящик и усаживаясь рядом. «На большое дерьмо, которое еще впереди», — коротко ответил я. «У яблочко!» — батя отхлебнул из дымящейся чашки с чаем. «Впереди, в самом деле, очень и очень большое дерьмо». «Что это такое?» «Это?» «Это бывшая военная база, использовавшаяся Советским Союзом и Южным Йеменом». Сейчас временная база на амфибийных сил Кэмп Фокстрот. Скорее всего, она будет постоянной. В 15 километрах севернее еще одна такая база. Там базируются рейнджеры и американский спецназ. Слышал, что в Ираке происходит. Только то, что в новостях. Ну так, восполняй пробелы в знаниях, сын. Мы уносим ноги из Додж-Сити. Оставаться в Ираке смысла нет, президент на это никогда не пойдет. Есть договоренности со всеми основными группировками, действующими в Ираке, о графике вывода войск. Если его сорвать, снова будет кровь. Только на условиях четко оговоренного графика вывода войск поддерживается режим прекращения огня. Все группировки — шииты, суниты, курды — Копят силы для схватки друг с другом. То есть, получается, мы уходим побежденными? Да какая нахрен разница? Победители, побежденные. Армия и морская пехота свою задачу выполнили так, как могли, так как нам ее поставили. Теперь новый приказ — выходить по графику. Сразу после этого там начнется такая свалка, какой и не было со времен Ливана. Багдад будет вторым Бейрутом. Турки сразу атакуют Курдистан, он им не нужен. Скорее, они еще оккупируют и присоединят к себе. Но просто так этого им сделать не удастся. Турция получит гражданскую войну. Сирийцы будут претендовать на Суницкий районы Ирака, Иран на шиитские, а возможно и на все. Если мы ничего не сделаем, там уже в следующем году начнется бойня. И что мы делаем? Есть план. Отец допил чай и поставил чашку. Вообще я сам до конца не все знаю, но... В общем, корпус морской пехоты, спецназ, вертолетчики выходят в те страны, где обеспечена хоть какая-то безопасность. Как, например... И Йемен. Там создаются базы под видом тренировочных центров для местной армии и тому подобного. Таким образом, получается некий костяк безопасности региона. В самом же Ираке безопасность будет обеспечивать правительство Ирака, демократически избранное, с активной помощью американских военных советников и частных военных компаний. Этих самых частников потребуется в два 3 раза больше, чем было до этого, потому что американской армии непосредственно в стране не будет. Кроме того, будет национальная армия с национальными силами безопасности. Все-таки чему-то мы их научили, не зря же столько денег потратили. Таким образом будет поддерживаться порядок. Причем не только в Ираке, но и в других странах региона. Самый главный принцип новой архитектуры безопасности в регионе. Безопасность – это такой же товар, как и другие. За безопасность надо платить. У правительства Ирака уже сейчас золотовалютные резервы около 150 миллиардов долларов. У других стран региона они не меньше. Бесплатно бороться с терроризмом мы больше не будем. Этот проект должен окупать себя. Да и нет ни хрена никакого терроризма. Есть люди, которые пытаются дестабилизировать обстановку в регионе и захватить власть, используя террористические методы. Ну и... Отец задумался, говорить или нет, потом все-таки заговорил. В любом случае, Йемен — один из ключей к международной торговле нефтью. Большая часть добываемой нефти идет через Красное море. Этот путь можно отлично контролировать изъеменно, так что, если что... Но ведь есть дальний путь, через мыс Доброй Надежды. Он более длинный и дорогой, но реальный. Некоторые суда и сейчас идут через него, опасаются сомалийских пиратов. Отец пожал плечами. Командованию виднее. Но это же гениально. Два основных пути для транзита нефти и грузов. Один ближний через Красное и Средиземное море. Второй дальний, в Атлантику через мыс Доброй Надежды, огибая весь африканский континент. На данный момент расклад таков, что Красное море мы перекрываем через Йемен, но остается путь через мыс Доброй Надежды, который мы перекрыть не сможем. Южноафриканская республика не находится под контролем США. Более того, там все сильнее исламские настроения среди черных. Ислам вообще начал ползучую экспансию на африканский континент. А если переиграть? Предположим, что на юге африканского континента возникает сильное дружественное США государство, управляемое белыми. Оно договаривается с США о совместных действиях и в случае необходимости перекрывает и второй дальний путь. В итоге перекраивается вся геополитика. У стран, торгующих нефтью, не остается ни одного пути, как доставить нефть в Европу. Ни одного. Нет трубопроводов, вся нефть увозится танкерами. А за короткое время трубопровод не построить, на это нужны годы. Без нефтяных доходов они долго не проживут. Но самое главное, автоматически под удар попадает еще один игрок. Китай лишается всех морских путей экспорта в Европу, а они ему жизненно необходимы. Есть три основных морских экспортных пути. Через Красное и Средиземное моря, через Южную Африку и Третий, Через Панамский канал. Если все три контролируются США и союзниками, Китаю можно диктовать любые условия. У него остаются только две альтернативы. Экспорт суши через Россию, но русские железные дороги такой поток грузов просто не смогут пропустить. И еще один путь, опять же, через Россию, севером, через Арктику. Это еще проблематичнее. «Получается, если найти в Вашингтоне антикитайское лобби и подать дело именно так, я найду еще одного сильного союзника. Оно в Вашингтоне есть. К гадалке не ходи. Только последние торговые войны чего стоили?» «О чем это ты задумался?» — голос отца вернул меня в реальность. «Да так. Вот и я...» — Да так. По-моему, мы думаем об одном и том же, только ты еще думаешь о глупостях. — О каких? — Южной Африке. Если ты там прожил столько времени, значит, ты о ней думаешь, и ты на что-то решился. — Эта страна заслуживает лучшей судьбы. — Брось! — раздраженно махнул рукой отец. — Это все полная ерунда. Если кто-то и должен влезать во все это дерьмо, так только не ты. Есть поинтереснее места, где можно приложить свои усилия. Например. Например. Пикарту помнишь? Есть такой островок Сакотра, Отсюда не так уж далеко. Ну, и? Мы там тоже есть. Сейчас там передовая база морской пехоты, но скоро будет еще круче. Там будет пункт постоянной дислокации седьмого отряда СИЛ со средствами усиления. Там же будет дивизион ЛРСС и СИКОБРЫ. Лайт Ривер Комбат Крафт. подразделение относящееся к ВМС США и воюющие на речных путях. Используя высокоскоростные и очень хорошо вооруженные 2М134 миниган, 1М2 браунинг, по два спаренных или одиночных М240 лодки Кроме того, возрождается 118-я эскадрилья 118-я эскадрилья – специальное подразделение ВВС, использующее легкие вертолеты морского базирования с пулеметами и гранатометами Было создано в 80-е годы для защиты судоходства в районе Красного моря. Тогда шла тяжелая война между Ираком и Ираном. Обе страны торговали нефтью, и обе страны пытались закупорить основной путь экспорта нефти. Для США же было жизненно важно этого не допустить. Иранцы часто использовали легкие катера для атаки на танкеры. Вот 118-я эскадрилья и охотилась на эти катера, используя вертолеты, способные летать в ночное время и в чрезвычайных условиях. Только базироваться она будет не на кораблях, а в основном на земле. Речь идет даже про то, чтобы разместить там несколько наших харьеров. Места хватит, русские здесь в свое время много всего понастроили, только спасибо сказать можно. Подновить, подремонтировать немного и готово. Заезжай. Что там есть в этом Сомали, кроме пиратов, и кучи нигеров с автоматами? Да черта нефти! Чего? Вот тут я был реально удивлен. Какая там к чертям нефть? Нефть на шельфе. Его и не изучали толком никогда. В седьмом году открыли первое месторождение, об этом мало кто знает. — Сейчас мы готовимся к зачистке Сомали. По крайней мере, все к этому идет. — Ты думаешь, все эти вертолеты отсюда? Они куда летают? — На Сокотре готовится передовая база вторжения. В самом Сомали базироваться смертельно опасно. Это мы уже проходили. Тем более нам на этот раз нужно только зачистить прибрежные районы и не допустить нападения на планируемые нефтяные прииски, пиратов и террористов. Сами вышки и береговую инфраструктуру, если она будет, охранять предполагается тоже силами частников, и, конечно же, за деньги. Значит, наша армия наконец-то стала учиться не только транжирить деньги и выбрасывать их на ветер, но и считать, и самое главное, зарабатывать. Не скажу, что это плохо. От многих глупостей можно уберечься, если сесть и посчитать перед тем, как делать. Магадиша не хватало. Тогда мы воевали из-за большой глупости. «Сейчас мы воюем за реальные интересы страны», — прищурился отец. «Не забыл, что это такое?» «Не забыл. Проблема в том, что их каждый понимает по-разному». «Да нет, они везде одни и те же. Ты в городе бывал? Все машины, которые новые там, какие?» «Китайские. Вот именно что китайские». «Зайди на любой шук. Шук. Базар. Там почти все китайское. Техника бытовая, машины, чай жратвы. Да все. Господи. Для того, чтобы в этом убедиться, не надо ходить на шук. Зайди в любой американский супермаркет, и ты увидишь там ровно такую же картину. Да нет, разница есть». Она в том, что мы за то, что покупаем, платим. Платим реальные деньги и немало. А тут? Хочешь сказать, что тут бесплатно? Не совсем. Я недавно разговаривал с одним парнем из твоей бывшей конторы. Он рассказал, что китайцы, которые торгуют по всему Персидскому заливу и в Африке, субсидируют правительство Китая. Конкретно под это. Дают деньги в кредит через государственные банки под обеспечение заключенных торговых контрактов, а обратно их потребовать забывают. То есть мы сюда приходим с оружием, а китайцы с дешевым шматьем? Вот именно. И не знаю, что лучше. Китай очень скоро будет играть здесь роль не меньшую, чем в свое время русские. Они уже ведут работу не на уровне шуков, на уровне правительства и армии, предлагают поставки оружия военных советников и ждут, когда мы уйдем из региона, чтобы встать на наше место. Поэтому-то мы здесь и встаем. А моя бывшая контора что здесь забыла? Что забыла? У них в Аддене целая контора сейчас вроде как антитеррористический центр сидят там где раньше русские советники сидели полный бардак по закону цру не имеет права проводить какие-либо операции на территории сша а фбр за его пределами правила эти конечно постоянно нарушались но тайна если кого то ловили за руку то должен был подать в отставку Теперь после 9.11 полный бардак. Делится огромный бюджет на борьбу с терроризмом, и каждый хочет отхватить от него кусок пожирнее и послаще. Поэтому сейчас каждый сует нос в чужую тарелку и особо этого не скрывает. Еще. Если раньше каждый занимался своими делами и особо у них никого не посвящал, то сейчас после 9.11 объявили, что одной из основных проблем, приведших к трагедии, был недостаточный обмен информацией. И теперь по секрету все и всему свету. Народа там много? Много. Человек пятьдесят точно есть. Одним глотком я допил свой чай. Ты, как я понимаю, наконец-то решила степениться. Не совсем. «Может, хоть познакомишь со своей новой girlfriend? «Познакомлю. Приезжай». «Она из Южной Африки?» «Да». Отец встал на ноги прошелся по крыше, раздраженно отпихнул попавшийся под ноги ящик. «Не делай глупостей». «Ты о чем?» «Ты знаешь. Белая южноафриканка. Стоит только тебе влезть во все это дерьмо» и обратно уже не вылезешь. Там хуже, чем в Ираке. Чем же? Тем, что там народ сильно отстал в цивилизованном развитии. Если в Ираке было самое настоящее государство, причем довольно процветающее, то там не было ничего. Здесь почти все иракцы хоть как-то учились в школе. Они умеют читать и писать, они умеют жить, черт побери, в цивилизованном обществе. То, что здесь происходит, это издержки борьбы за власть только и всего. Тот же самый исламский экстремизм — это одна из форм борьбы. Там даже на низших ступенях мало настоящих фанатиков. Фугасно на дорогу подкладывают те, кто за это получил бабки в ближайшей мечети. А вот в Африке все застыло на уровне родоплеменного строя. Там вырезают соседей. Жрут за ужином их мясо и делают это с большим удовольствием. Может, им тоже надо дать шанс? Может. И я бы предпочел, чтобы шанс им давал кто-нибудь другой. Да никак это сам Уэт заглянул к нам на огонек, грянула за спиной. Я обернулся, так и есть. Ганнери сержант КМП США Томас Джи Блейз Собственной персоной. Первый мой командир. Здоровенный, шумный, всегда выглядящий так, будто он обгорел на солнце. При этом совершенно отмороженный, готовый полезть хоть в ад, если ему прикажут. — Сэмпифай, сэр, — ответил я. Отец дружески хлопнул Ганни по плечу. Нравы здесь были простые, как и в Африке. Все белые друг другу братья. — Как? Десять штук. Усрали их местные шимпанзе изрядно, но до базы доползут. Ремонтировать придется серьезно. Сколько? Десять за каждый, дешевле не отдали. За такое-то дерьмо! Отец махнул рукой. Черт с ними, это в пределах. Ганери-сержант Блейс повернулся и безошибочно нашел взглядом мои покупки из аэропорта Дубаи. «Намечается изрядная вечеринка», — подтвердил я. «Тогда собираем людей». Народ собрался довольно быстро. Настоящий морской пехотинец всегда носом чувствует, где наливают. «Человек тридцать. Кого-то я знал, но многих нет». Уже здесь я узнал, что двоих из тех, с кем я в свое время служил, в живых уже нет. Киннерли подорвался на фугасе под Фулуджей. Марка Нормана смертельно ранили во время специальной операции по захвату одного из локальных командиров исламского сопротивления. Вообще, несмотря на приличный джин в больших количествах, Как только речь заходила про Ирак, настроение сразу портилось у всех и капитально. Сколько времени-то прошло, а ведь ни хрена не изменилось. Сначала здесь сидели британские офицеры. Аден до 60-х был британским, в горных пещерах хранили британское атомное оружие. Потом сидели русские, люди, которые были нашими врагами. Но это были настоящие, заслуживающие уважения враги. Потом ушли русские. И за десятилетия, пока на этот регион никто не обращал внимания, здесь столько всякого дерьма случилось. Теперь здесь сидим мы, американцы, и говорим ровно о том же самом, о чем говорили те, кто сидел здесь до нас. Бремя белых. — Батя, я позвал отца, о чем-то разговаривавшего с невысоким очкариком в форме без погон. Пойдем свежим воздухом подышим. Завалились на вертолетную площадку. Тут и в самом деле было посвежее. — Какой чертовщиной занимается Блейз? — упор спросил я. — А, это... Понимаешь, тут раньше две страны было — Северный и Южный Йемен. Каждая спонсировала повстанцев в тылу друг друга. Теперь мы скупаем их оружие, пока не полыхнуло. Блейс, например, наткнулся на десять легких внедорожников с вооружением в хорошем состоянии. Договорился по цене. Сейчас их выкупим, пригоним на базу. А потом? На переплавку? Зачем? Они пойдут нашим новым друзьям в Сомали и других странах региона. Для них достаточно и такой техники, тем более, что с нашей они не справятся. А что? Да ничего. Я перескочил на другую тему. У меня появилась мысль. Почему бы мне не создать частную военную компанию? Ведь сейчас у Дельты, у САС, у Тюленей, у всех есть дружественные частные военные компании. Почему бы не создать такую компанию? Дружественную морской пехоте США. Ты серьезно? Абсолютно. Отец помолчал. Идея здравая, конечно. Да и ребят я знаю, и ты для них не последний человек. Мне нужна помощь. Какая? Пара телефона в Вашингтоне по которым я мог бы позвонить и неофициально поделиться своей идеей с людьми, имеющими отношение к КМП и у которых крепкие связи на самом верху, и которые потом мне помогут с контрактами. А твое ФБР? Как вариант, там тоже есть неплохие ребята, но ФБР я займусь сам. Помогу, только не делай глупостей. Одной глупостью больше, одной меньше.